Глава 15. Когда ближе к вечеру я осторожно приоткрыл дверь больничной палаты и переступил ее порог, и не спала. Сквозь единственное окно виднелось бесцветвшее одуванчиками и коровыми лепешками пастбище, по которому, сбегая с холмов, протекал небольшой ручей. Все коровы собрались возле решетчатой кормушки с сеном, и только старый бык, словно часовой, стоял в воде прямо посреди ручья. Синди, одетая в ту же одежду, что и вчера, сидела на стуле рядом с девочкой. Ее ноги покоились на краю кровати, голова свесилась с набок, на груди лежала раскрытая книга. Книга была в пластиковой обложке. На переплёте стоял библиотечный штамп. а называлась она Как заработать большие деньги в малом бизнесе. На полу под стулом валялось еще пять или шесть книг и брошюр, обёрнутых в пластиковую пленку, как это делают в публичных библиотеках. Насколько я мог разобрать, все они имели отношение к рациональному управлению финансами или к получению кредитов. На тумбочке в изголовье кровати лежала красная папка на обложке, которой женским подчерком было написано: "Бёртонский банк, заявки на получение кредита". В воздухе витал свежий лимонный запах лосьона после бритья. Насколько я знал, таким пользовался Сэл Коэн. Похоже, он только что здесь побывал. Мою догадку подтверждали две мятные карамельки, лежавшие возле телефона. Я посадил на кровать Энни большую плюшевую лягушку. И, повернувшись на цыпочках, направился было к двери, но девочка позади меня пошевелилась, и я услышал: "Эй, шшш, Энни прошептала это слово медленно и не слишком внятно. Наверное, успокоительное еще действовало, и язык не очень хорошо ее слушался. Хотя голосок девочки звучал совсем тихо, Синди тотчас проснулась и выпрямившись на стуле и быстрым движением утерев с подбородка ниточку слюны, попыталась ногой подпихнуть под кровать валявшиеся на полу книги. Вернувшись к кровати, я дружелюбно потрепал девочку по колену. Когда ты познакомишься с ним так же близко, как я, ты сможешь звать его просто Билл. Билл Шекспир. Энни с трудом ворочила глазами, да и взгляд у нее был апатичный и чуть бессмысленный. Несомненные ее врачи и здесь, и в Атланти прекрасно знали, какая она чувствительная и возбудимая натура, и постарались сделать все, чтобы она поменьше волновалась и как следует отдохнула. Кажется, в последние два дня ее держали на успокоительных. Сам я не стал бы этого делать. Я посадил похожую на волейбольный мяч лягушку поближе к Энни и достал из кармана небольшую коробочку, которую упаковала для меня продавщица в кабиной лавке Роувер. Я протянул ее Энни, и она рассеянно улыбнувшись здоровой рукой развязала ленточку и приоткрыла крышку. В коробочке лежал большой латунный колокольчик, похожий на те, какие вешают на шею коровам. Я подумал, эта штука может тебе пригодиться, сказал я. Когда ты снова сможешь торговать лимонадом, будешь в него звонить и привлекать внимание прохожих. Энни несколько раз встряхнула колокольчик и сонно моргнула. Мне кажется, я и так уже привлекла внимание. Она взглянула на меня. А расскажи мне еще какие-нибудь стишки. Изображая задумчивость, я почесал подбородок и посмотрел в окно. Сев к ней на кровать, я взял в руки колокольчик и продекламировал нараспев. Где сокрыт очаг любви? В мыслях он или в крови? Что дает ему гореть? Ответь, ответь. Он у нас в глазах сокрыт. Каждый взор любовь растит. Но и смертью ей грозит. Пусть раздастся скорбный звон, начинаю динь динь дом Пока я говорил, Синди села еще прямее и уставилась на меня с новым любопытством в глазах. Это тоже как Гамлет, спросила Энни, изо всех сил стараясь выговорить звук Г правильно. Нет, это песенка из другой истории. Она называется Венецианский купец. Энни закрыла глаза и на несколько минут замолчала, погрузившись в волшебную цветную реальность, навеянную сильнодействующими седативными препаратами. Синди внимательно прислушивалась к дыханию девочки, и лицо у нее было тревожным. Это действует лекарство, успокоил я, глядя на установленные над кроватью Энни приборы, контролирующие ее состояние. Пульс в норме, давление даже выше, чем я ожидал. Насыщение крови кислородом тоже выглядит неплохо, учитывая все обстоятельства. Я снова потрепал Энни по ноге. Она сильная девочка. Синди кивнула, но продолжала разглядывать меня пристально и внимательно. Я видел в ее глазах нарождающийся вопрос. Еще немного и моей маскировки конец. К счастью, в этот момент Энни пришла в себя. Ее расфокусированный взгляд дважды обежал палату и остановился на мне. Врач сказал, через несколько дней меня выпишут. Да, я слышал. Это хорошо. Ты, наверное, соскучилась по своей кроватке. Еще бы. Неуверенным жестом Она обвела комнату. Ты видел, сколько мне надарили плюшевых мишек. Энни обратилась ко мне на ты, и я это отметил. Девочка прониклась ко мне доверием, и это было хорошо. Посмотрев в дальний угол палаты, я увидел букеты цветов, болтавшиеся на веревочках воздушные шары с надписью "Поправляйся скорее" и полтора десятка мягких игрушек, в основном медвежат самых разных размеров. Видел. Я кивнул. Мы с Энни хотим пригласить тебя на ужин, вмешалась Синди, если ты не против, конечно. Я не против, я улыбнулся. Это, конечно, самое малое, что мы можем сделать, добавила Синди извиняющимся тоном и повернулась к девочке, которая медленно кивнула в знак согласия. Впрочем, Энни неплохо готовит. Она говорила мне, что хотела бы испечь для тебя пирог с персиками. Энни снова кивнула. "Это правда", проговорила она с закрытыми глазами. "Я умею. Сисси меня научила. Только она с трудом подняла вверх руку в лубке. Только мне будет трудно раскатывать коржи. Голос ее звучал так, словно она только что вышла из кабинета зубного врача, где ей запломбировали минимум четыре дырки, под местной анестезией, естественно. Меня, впрочем, беспокоило не это. Прошло довольно много времени с тех пор, как я в последний раз принял приглашение на ужин. И еще больше времени прошло с тех пор, как я принял подобное приглашение от женщины. Ладно, Я кивнул. Я приду, но при одном условии: вы должны позволить мне раскатывать коржи. Ты умеешь готовить? удивилась Энни, при этом ее голова неожиданно наклонилась в сторону, словно готова была соскочить с шеи и закатиться под кровать. Нет, но я научусь. Местные говорят, ты построил шикарную моторную лодку, сказала Синди. Это правда? Я не строю лодки, только чиню или реставрирую. Так сказать, улучшаю чужие конструкции. Ну, как мне сказали, у тебя неплохо получается, что с лодками, что с домами. Правда, мне и самой показалось, что ты строитель, ну, или что-то вроде того. Да, что-то вроде того, уклончиво ответил я, радуясь про себя, что Синди сама прилепила мне ярлык строителя. Что касается лодок, то это довольно легко. Достаточно просто один раз усвоить, что и как нужно делать и всё. Хороший учитель, подходящие инструменты и немного терпения. Больше ничего и не требуется. Ты говоришь так, будто лодки чинить может каждый, задумчиво проговорила Синди. Но я в этом сомневаюсь. Сама-то я не могу лампочку заменить, приходится звать на помощь Энни. Иногда хорошая команда залог успеха, отшутился я. Синди ненадолго замолчала. Выпрямив спину, она принялась стягивать свой конский хвост еще одной резинкой, но я заметил, что любопытство в ее взгляде сменилось агрессивной напористостью и желанием во что бы то ни стало докопаться до истины. Наш разговор в коридоре у автомата с кока-колой не дал ей никакой полезной информации и только породил у нее новые вопросы. «Сдается мне, ты знаешь, о чем говоришь?" Закинула она удочку. Глаза у Энни закрывались сами собой, и я воспользовался этим, чтобы уйти от прямого ответа. "Спи", сказал я девочке. "Чем больше ты будешь спать, тем скорее поправишься. Думаю, уже на следующей неделе тебя выпишут, и я приеду к тебе в гости". Был жестом Энни подняла здоровую руку и стиснула в кулачке маленький золотой сандалик, который снова висел у нее на шее, чуть выше розового шрама на груди. Большим пальцем она нежно погладила подошву сандалика. Ее глаза окончательно закрылись, и она погрузилась в глубокий сон. На лице Синди тем временем появилось слегка смущенное выражение. Собственная настойчивость, похоже, смутила ее саму. Она проводила меня до дверей и теребя прядь волос сказала: "Спасибо за лягушку". Мне кажется, Эння она понравилась. Я только отмахнулся, дескать, не стоит благодарности. Синди протянула мне мой кардиомонитор. Врач Энни сказал: то благодаря твоему прибору он действительно получил немало полезной информации, и что ты поступил совершенно правильно, надев его на Энни. Ещё он сказал, что показания прибора помогли ему уточнить, как ведёт себя её сердце в стрессовых ситуациях и и что теперь он знает, сколько времени осталось у нас на поиске донорского сердца. Один вид Энни, подключенный к десяткам сложнейших аппаратов, которые попискивали, перемигивались лампочками и экранами, и за которыми неотлучно следили две или три медицинские сестры на специальном посту в конце коридора, вызвал во мне шквал воспоминаний, не все из которых были приятными. Острый запах антисептического мыла, пониженная хоть мясо сохраня температура в палатах, то, Как прозрачный скотч обвивал руку Энни, удерживая трубку капельницы и введенную в вену иглу, постоянный контроль за всеми функциями организма, все это было мне хорошо знакомо и привычно. Должно быть поэтому, когда я заговорил, мои слова шли из самого сердца, из того таинственного органа, который не ведает осторожности и не прислушивается к здравому смыслу. Скажи, Энни, нравится бывать на воде? Бывать на воде? Удивлённо переспросила Синди. По-видимому, она не совсем поняла вопрос. Ты имеешь в виду озеро? Да, время от времени мы ходим купаться. К тому же, озеро видно из окна её спальни. А что? Что ты скажешь, если на будущей неделе я приглашу вас прокатиться по озеру? Неожиданно предложил я. Как раз на днях мы с Чарли, это мой друг, мы вместе работаем, должны закончить ремонт очень красивого катера, но прежде чем возвращать его клиенту, катер нужно опробовать. Синди с улыбкой обернулась на спящую Энни. Я думаю, она будет рада. Так что, если доктор разрешит, "Ведь даже после того, как ее выпишут, ей еще долго придется избегать нагрузок." Она в задумчивости прикусила за усенницу на пальце и добавила: "Давай поговорим об этом потом. Так сказать, ближе к делу." "О'кей. Я сама тебе перезвоню, если можно." Нервным движением Синди убрала за уху прямую прядь. "Видишь ли, нам бывает нелегко куда-то выбраться. Машины у меня нет, так что любая поездка для нас большая проблема." Это признание было ей явно неприятной, и я постарался как-то ее подбодрить. Любую проблему можно преодолеть, заметил я самым оптимистичным тоном. Любую, если только ее причина не имеет отношения к слишком высокой стоимости медицинских услуг. Заметила Синди еще более мрачным тоном. У сердца есть резоны, о которых не знает разум. Я шагнул в коридор, чувствуя себя все более неловко по мере того, как доводы здравого смысла просачивались из головы в сердце. Не беспокойся, я за вами заеду. К двери был прилеплен скотчем купон на пиццу. Я нацарапал на его обратной стороне номер своего мобильного и протянул Синди. Вот номер моего телефона. Сегодня пятница. Позвони мне во вторник утром после того, как проконсультируешься с ее доктором. И скажи, сможет Энни поехать или нет? Договорились. Синди кивнула и, отступив в палату, закрыла за мной дверь. Я повернулся, чтобы идти к выходу, и тут увидел на стене напротив палаты Энни прозрачный пластиковый ящик, а в нем ее медицинскую карту. Не раздумывая, я вытащил карту из ящика и стал быстро просматривать. Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр? Проходившая мимо сиделка выхватила карту у меня из рук. Я посмотрел на нее. Начес чёс в стиле фишевый домик высотой в фут. Брови выщипаны чуть не до последнего волоска. Всем своим видом эта женщина как бы говорила: "Не советую со мной связываться". Я решил не рисковать. "Нет, мам, благодарю вас. Я искал, что именно?" Сиделка воинственно напряглась купон на пиццу, ответил я, стараясь, чтобы мои слова прозвучали максимально глупо и неуместно. Не отрывая взгляда от моего лица, сестра засунула два пальца в нагрудный карман разноцветного форменного халата и протянула мне купон на две большие пиццы. Что-нибудь еще, сэр? Она, наверное, была превосходной сиделкой. Я качнул головой и помахал в воздухе купоном. Нет, благодарю вас. Сиделка провожала меня взглядом до тех пор, пока я не покинул этаж. Отперев субурбан, я некоторое время сидел неподвижно, ожидая, пока прогреется двигатель. Была пятница, вечер, а это значило, что пора ехать в колодец, и я уже почти чувствовал во рту вкус транспланта.